Семейные традиции Есть семьи, которым нравится играть в монополию, другие предпочитают смотреть телевизоры вместе ругать команду противника, некоторые устраивают барбекю по воскресеньям, а мы... мы ходим на кладбище. Да, знаю, пипец как странно. Дружная семья решает прогуляться по городскому кладбищу, едва разобрав чемоданы. Более того, мы чувствуем себя там как дома. Дома ест на ходу Читас. Провидение решило одарить его голодом, не уступающим количеству щупалец у Кракена. Я бросаю неутомимой палку, а она приносит ее обратно. Мама идет, озираясь по сторонам с лицом «Не подходи, убью». На ней красные спортивные штаны и белые носки, торчащие из грубых черных ботинок. Отец... Двухметровый мужчина с ярко-рыжими волосами через каждую пару шагов присаживается, чтобы рассмотреть землю и надгробья, поправляет очки и бормочет себе что-то под нос. Не знаю даже, кто из нас четверых самый странный. И еще нужно сказать, что со стороны мы выглядим как ходячая радуга. мулад дома, смуглая мама, бледный я и папа цвета морковки. Если вам интересно, моя постра — блондинка до самых кончиков лап, а ее чудесная мордашка и уши торчком — черная. Во всех штатах не отыщешь собаки красивее, и я готов пустить серебряную пулю в лоб любому, кто посмеет это оспорить. К счастью, кладбище на закате. Похоже, не пользуется популярностью среди наших новых соседей. Вокруг нет никого, кто бы помешал нам знакомиться с местностью и изучать, с чем мы можем столкнуться. Пока мы не нашли ничего интересного. Вокруг пусто, тихо, неожиданно мертво. Ни разгромленных надгробий, ни царапин на камне, ни темных пятен крови, ни следов на мху, ни разбросанных костей. Ощущение такое — Будто бы на этом древнем кладбище кто-то недавно прибрался. Я начинаю разочаровываться. Мне становится скучно. Никаких следов сверхъестественного. Хотя отец и утверждает, что видел экскременты вермиса, червя, который сигнализирует о присутствии нежити. Мы встаем вокруг папы, пока он изучает найденные какашки, которые мне кажутся просто землей. Он заинтригован, потому что их очень немного, и они относятся к разным временным периодам, что довольно необычно для живых существ, чье появление подобно чуме. Они быстро размножаются, и уходить по добру по-здорову не хотят. Создается впечатление, словно они появляются, кто-то их истребляет, затем они появляются вновь, и цикл повторяется. Папа уже достал свои лопаточки, и начинает возиться с находками. Я глубоко вздыхаю. Или мы уже начнем убивать нежить, или я отсюда сваливаю. Вдруг мы подпрыгиваем от внезапного карканья. Поднимаем головы. На кипарисе сидит ворон и пристально на нас глядит. К нему присоединяется еще один. У них белая грудь. Это не вороны, а в гуры шепчет мама. Папа кивает, и я провожу пальцами по колышку, спрятанному под курткой. Улыбаюсь. Вампиры. А вот это уже интереснее.